Оно же и попросту портит корабль. Все многочисленные веревки висят, ненатянутые, трутся друг от друга и о дерево, а им наверняка предстоит выдержать еще не один шторм. Надо сказать, что на «Нора-2» вообще выполнен не блестяще. Взять хотя бы ванты. Слева понадобилось оттянуть их кустарной кроспицей, терлись о крышу хижины. Благоустройство корабля продолжается — Сегодня Тур и Карло вплотную занялись санузлом. Он у нас на корме, конечно, совмещенный. Шесть досок перекрещены так, что образуют три клетки. Совершенствовали каждую клетку в отдельности и на свой лад. Заднюю превратили из прямоугольника в овал. В передней подвесили брезентовое ведерко для умывания. В среднюю, продолговатую, снабдили веревочной сеткой с деревянными поперечинами, чем-то вроде гамака. Это наша ванна. В ней никто пока что не мылся, очень холодная вода. Перед сном Туру мудрился расслышать лязгающий звук, причем он говорил, что бьет что-то тяжелое по крыше хижины. Я смотрел крышу и мостик, проверил все щели и ничего не нашел. Но Туру прямо повторял, я ведь слышу. Наконец оказалось, что это в изголовье постели Карлу гремят бутылки с виски. Ночь выдалась приотвратительная. Сильно качала, спал я плохо, крутился, просыпался, встал с тяжелой головой и был на вахте с 5 утра до 6:30. Это мы накануне так условились, опасались, что придется туго, и решили стоять по полтора часа. Но ничего страшного не произошло. Рассвет наступил серый и неприветливый, ан тоже серый, волны небольшие и частые, потому нас так и качает. «Ветер, увы, умерен весьма. Больше болтаемся, чем идем». Сменившись, я долго, старательно и с удовольствием брился. Процедура в наших условиях не из приятных. Щеки щиплет и саднет от морской воды. Хорошо, если Норман на связи и можно подключиться электробритвой к генератору радиостанции. Так мы обычно и стараемся делать, но сегодня я не стал ждать Нормана, Мне хотелось с раннего утра быть свежим. Были на то причины. Появился заспанный тур, и я спросил его, «Ты помнишь, что сегодня большой праздник?» Он призадумался, потом лицо его осветилось. «Мы стартовали?» «Да». Загудели буксиры на рейде Сафи, напутственно вскинула руки славная, храбрая Ивон. Это было ровно год назад, 25 мая, Восемь тридцать, или вернее, несколько позже, потому что мы тогда не сразу пошли самостоятельно, боялись, что прибьет к берегу, и медлили рассыпляться с выводившей нас в море шхуной, пока не сообразили, что тащиться через океан на привязи не совсем наша задача. Мы тогда, как и нынче, засиделись в Сафи, провозились с погрузкой. Ра стоял не у самой стенки, слишком для него высокой, Между кораблем и молом был промежуточный понтон, и вот сперва мы складывали пожитки на понтоне, а потом уже перетаскивали их на борт, и довольно трудно было все скомпоновать и разместить. Грузоподъемность великолепная, места мало. Работали однажды всю ночь, намереваясь выйти на следующее утро, но около трех часов по полуночи на мол приехал Паша Тайепа Мара, и сказал, что ветер на завтра, по прогнозу, ожидается неудачный, не с материка, а с океана. Мы страшно обрадовались, поехали в гостиницу и спали до обеда следующего дня. Как представлялось нам в ту пору предстоящее плавание? О, во всех подробностях! Мы могли без запинки рассказывать о путешествиях древних мореплавателей, лихо обосновывали принцип действия рулевых весел, брались с точностью до суток вычислить момент перехода из течения в течение, но попробуй нам кто-нибудь напророчить, что весла тут же сломаются, что без них мы пойдем не хуже, что ужасный мыс Юби дастся легче, чем безобидный архипелаг Зеленого мыса, что выкинем еду и распилим спасательный плод. И уж, конечно, никак не могли мы себе представить, что ровно год спустя снова окажемся в море на почти том же корабле и почти в той же компании. Сегодня особенно отчетливо ощущалось